двадцать 24. В дворе была уже темень, так что нам понадобился фонарь со свечой внутри, чтобы идти обратно. Город затихал, но из разных таверн и борделей, которые были тут обширно представлены, лился свет, звучали громкие голоса и женский смех. Когда мы проходили мимо одного из таких заведений, к нам метнулась тень, едва не напоровшаяся на меч Бернарда. Тусклый свет фонаря высветил во тьме женское лицо. Отец! Весьма побитая жизнью женщина упала на колени. «Исповедуйте и причастите моего сына, молю вас. Я не хочу, чтобы он умер без священника рядом». Брат Эаков тут же согласился. «Идите», — он повернулся к нам. «Я вас догоню». «Оставить вас ночью одного в таком месте?» Я покачал головой. Идем вместе». Женщина повела нас вглубь каменных кварталов, где с каждым шагом все больше сгущалась тьма. «Почему ты не обратилась к своему священнику?» — поинтересовался я на дворе ночь сеньор поклонилась она мне не сбавляя шага никто не согласится к умирающему удивился брат эаков она лишь кивнула и вскоре показала на дом в котором все окна были темны хорошо что мы купили фонарь так что еще хоть что то освещали дом был рассчитан на большое количество людей виднелись просто завешенные тканями проходы в другие комнатки и в одной из них затхлый и вонючий свет от нашего фонаря осветил простую лавку На которой лежал ребенок лет десяти сильно вздувшимся животом. Он когда последний раз ел? поинтересовался священнику женщины, опередив мой вопрос. Я не помню отец, то пожал плечами. Я болела, так что не могла работать. Монах подошел к лавке, опустился перед тяжело дышащим мальчиком на колени и стал с ним разговаривать. Тот едва шевелил губами. Иди, спроси у соседей похлебку. Мы заплатим за нее, приказал он женщине. Нужна именно похлебка, ни хлеб и ни каша. У вас есть деньги, брат? удивился я. У нас есть, поправил меня он. Король пока не дал ни гросса, напомнил я ему. Брат, и не его. Взгляд терпеливых и добрых глаз остановился на мне. Мы действительно будем решать вопрос финансирования стоя у постели умирающего. Алонсо, дай ей самую маленькую монетку, что у нас есть, вздохнул я, и парень с большим неудовольствием выдал ей что-то из байоко. Сжав кулаки мелочи набросилась по комнатам и вскоре принесла миску, в которой, правда, что-то плавало. Отец Иаков взял, попробовал сам, и только потом, попросив ложку, влил в рот ребенка немного похлебки. затем убрал посуду и, взяв мальчика за руку, стал молиться. «Э, нет!» Увидев, как женщина попыталась доесть остальное, я приказал Бернарду забрать у нее еду. «Ты заработаешь сама. Эта еда только для твоего сына. Я вас привела, чтобы вы его причистили перед смертью». Мгновенно превратилась она в злобную фурию, когда у нее отняли еду. Они кормили? Взгляды Алонса и Бернарда стали злыми. Сеньор Иньего, она могла специально не кормить ребенка, чтобы от него избавиться, высказал управляющий моей собственной мысли. Слышишь, ведьма? Мне было плевать и на нее, и на ребенка. Все, что мне хотелось, так это быстрее попасть в теплую кровать. Но отец Иаков точно не оставит эту ситуацию как есть, а поэтому нужно было вмешаться и мне. «Мы в городе пробудем два месяца. Если по истечении их я узнаю, что ребенок умер, то отправишься на виселицу за убийство. Я понятно изъясняюсь?» «Будьте прокляты вы и тот час, когда я решила позвать вас в свой дом!» С ненавистью плюнула она в меня. «Может, его в монастырь отдать?» Спросил я у отца Иакова. «Женские же девочек отдают, если родители не могут их содержать». «Я поговорю с настоятелем», — согласился со мной он, затем повернулся к матери и мирным тоном сказал. Ты слышала моего брата, дочь моя. Если мальчика примут в монастырь, я заберу его. Если нет, ты должна будешь работать, чтобы он жил. Пошли прочь! Она плюнула и в него. Не хочу вас больше видеть. Идите, будите добр христиан, отец Иаков. У вас это лучше получится, чем у нас, вздохнул я, поняв, что если мы сейчас уйдем, с ребенком может случиться несчастье, а бегать потом по городу в поисках этой женщины мне совсем не улыбалось. Он, видимо, думал ровно так же, как и я. Так что пошел по комнатам и вскоре вернулся с двумя мужчинами, которые осторожно посмотрели на нас, особенно на вооруженных мечами Алонса и Бернарда. Берите лавку и на ней несите его, распорядился брат Иаков. Задаток хотя бы дайте, проворчал один из них. Тащить человека в ночь такое себе занятие, хоть и в помощь вам, отец. Брат Эаков повернулся ко мне. Я возмущенно посмотрел на него в ответ. Он попросил. Прошу тебя, брат Эниего, ради милосердия. «Этот священник нас разорит», — вздохнул я, махая Алонсо. И тот стал торговаться с мужчинами, за какую сумму те донесут парня до монастыря. Спустя пять минут все стороны остались довольны. Ну, кроме матери ребенка. И заплатив им небольшой аванс, мы направились, наконец, в обратный путь. Купленную ранее еду я из принципа велел забрать. К этой женщине, явно пытавшейся уморить ребенка голодом, жалости не было не только у меня. Только к середине ночи мы прибыли в монастырь, Еще около часа пытаясь добиться, чтобы нам открыли ворота. Бернард уже попытался было выбить калитку, но на счастье появился сонный привратник, который нам открыл. Перенесем его пока к нам», — решил брат Иаков. «Нет, только в свою келью, брат». При свете нормальных свечей я обнаружил на теле парня то, что едва не вывернуло мой давнишний обед. Тысячи паразитов ползали по больному, съедая его заживо. «И вообще, лучше его сначала замочить в горячей воде». Монах, увидев то же, что и я, неожиданно согласился, и мы только под утро закончили разбираться с парнем, имени которого даже не знали. «Ужинать уже поздно, ложимся спать», — решил я, и все, согласившись со мной, разошлись по своим местам. Утром, проснувшись, я сразу потребовал еды, и, вставший раньше всех Алонсо, радостно сказал, что все готово. К столу подтянулся, зевающий во всю ширину своего немалого рта Бернард так что мы стали завтракать яичницей с сыром и вяленой рыбой. «Цены в городе начали расти», — заметил Алонсо. «Немного, но, боюсь, за месяц они вырастут еще больше. Людей становится все больше, а завоз продуктов не увеличивается». «Надеюсь, его высочество об этом тоже доложит», — вздохнул я благодаря Алонсо за завтрак. «Возможно, он станет более сговорчив». После завтрака я засел с управляющим за список, а вскоре к нам в келью зашел и брат Иаков, который был невесел. «Настоятель сказал», — ответил он, когда я поинтересовался причиной его грусти. «У них нет свободных мест. Если я хочу, чтобы парни приняли, должен лично показать, кого нужно выгнать на улицу из наших братьев». «Поручите это мне, брат», — спокойно ответил я. «Я блестяще справлюсь с этой задачей». Я ни минуты в этом не сомневался, брат Иньего. Он покачал головой. «Так что хочу тебя попросить о другом». «Нет». Я сразу сообразил, о чем именно он хочет попросить. «Ты даже не выслушал меня?» — удивился он. «Это и не нужно. Зная вас, вы попросите либо позаботиться о парне, либо взять его к себе на содержание. Так что я здорово нам всем сэкономлю время и сразу отвечу отрицательно на все ваши предложения». «Но как же милосердие, брат Иньего, которое вы хотите в себе развить?» — спросил он. «Я не вы. Не знаю пока к счастью или горести это», — покачал головой. «Так что если не хотите, чтобы я его продал нехристям в рабство, лучше не переходите границы моего терпения». «Могу я взять еды с вашего стола?» – спросил он. «Конечно, отец. Брали с учетом вас и парня», – засуетился Алонсо. Отец Иаков взял кувшин с молоком, сыр, колбасу, поблагодарил нас и пошел к себе. До обеда мы не виделись, и за это время я успел набросать список всего нужного, отправив у Алонсо архиепископу Неаполя. Теперь осталось ждать только его ответа, ну, или короля. И он пришел в виде самого архиепископа. Который вечером прибыл в монастырь на повозке, и, найдя нас, обрадовал тем, что мы прямо сейчас едем во дворец к королю. Зачем ваше Преосвященство?» — удивился я, поскольку у меня были на вечер совершенно другие планы. Я только что от него. Он посмотрел на меня гневным взглядом. Ему и его советникам список показался избыточным, так что он сказал, что хочет видеть того, кто это составил. Брат Иаков тяжело вздохнул. Надо ехать, брат Иньего, сказал он. Спорить было бесполезно так что попросил Алонса одеть меня. «Охрану можете оставить в монастыре», сказал нам архиепископ. «Бернард, собери еще четырех человек, вы едете с нами», распорядился я тут же, и архиепископ и сам отец Иаков с изумлением на меня посмотрели. «Вы нас и обратно из дворца довезете, ваше преосвященство?» спокойно поинтересовался я. Тот зло посмотрел на меня и вышел из кельи. «Обязательно ссориться с человеком, от которого мы зависим», миролюбиво поинтересовался брат Иаков пока он не помогает нам брат я покачал головой а ищет свою выгоду пытаюсь дать ему понять что нужно думать о делах церкви тоже сердце мне начинает подсказывать что ты тоже не станешь епископом брат мой конечно согласился я поскольку буду кардиналом он покачал головой в удивлении но промолчал и вскоре мы сели в весьма просторную повозку епископа запряженную четверка лошадей и поехали по улицам этого замечательного города который с каждым днем как по мне вонял все сильнее «Его высочество уже начинает мне нравиться», — прервало молчание, царившее в повозке во время поездки. «Чем же?» — поинтересовался у меня брат Иаков. «Королевский дворец», — показала она холм, куда мы ехали, — «продувается ветром лучше, чем низина. Думаю, там не воняет рыбой». «Зато зверски холодно зимой», — фыркнул архиепископ. «Осталось благодарить Бога за то, что сейчас весна», — согласилась я с ним. «Мы все трое перекрестились». В дворце нас ждали, так что слуга бросился внутрь, и вскоре нас встречал какой-то дворянин, который, поздоровавшись только с архиепископом и отцом Иаковым, повел нас в глубь красивейшего дворца, какой я видела в своей жизни, сияющего чистотой и опрятностью. Слуги не ходили, а едва ли не бегали. И все вокруг указывало на железный порядок, установленный во дворце. «Прошу вас, его высочество сейчас принимает посетителей. Как освободиться, придет к вам». Дворянин завел нас в небольшую комнату, которая явно была рабочим кабинетом, И пошел распорядиться, чтобы нам принесли закуски. Сеньор! обратился я к нему, когда он вернулся, и мы стали молча ждать короля, что было противно моей деятельной натуре, так что я решил подокапываться до дворянина. Сеньор Мигель де Вега де Грасус, представился он. Вы костилец? удивился я, услышав знакомую фамилию, а также произношение сеньор. С кем умею честь? Удивился он в свою очередь. Сеньор Иньегу де Мендоса, склонил голову я. Мендоса? Он пораженно посмотрел на меня. «Мой дедушка был соседом Мендоса. Его замок был неподалеку от Гвадалахары». «Как тесен мир, сеньор Мигель», — покачала головой. А он, узнав, что я непростой монах, сразу подобрел, и стал уже спокойнее реагировать на мои вопросы. «К своему студу я мало изучал Арагон, кроме самого простого уровня, сеньор Мигель», — продолжил я. «Дворянские рода, королевский дом, название провинций, не более того». Что, тем не менее, говорит о вашем хорошем воспитании, сеньор Иньего? улыбнулся он. Многие не знают и этого? Все благодаря нашим родителям хранит Господь, перекрестился я, и за мной все остальные. Но я много слышал о его высочестве, продолжил я. Мне всегда было интересно, за что может правитель получить прозвище великодушный? Я понимаю, жестокий, красивый, но великодушный это выше моего понимания. Может, расскажете, сеньор Мигель? я был бы вам очень благодарен за науку». «Сеньор Эниего», — склонил он голову, — «говорить о своем короле я могу хоть весь год, и не устану благодарить Бога за то, что послал нашей стране такого хорошего правителя. Что же касается вашей просьбы, то, конечно, извольте. Я расскажу вам об одном случае, случившемся не здесь, в Неаполе, а в Сарагосе, после чего вы поймете, почему его так прозвали. Однажды его высочество Альфонсо в окружении свиты...» зашел в самую престижную ювелирную мастерскую города. Пока король общался с хозяином-ювелиром, двор бросился рассматривать необычные украшения. Кто-то примерял колье, кто-то покупал массивную золотую цепь. Внезапно кто-то из ювелиров завопил: «Обокрали!» Тут сеньор Мигель сделал паузу и убедился, что все присутствующие, не только я, внимательно его слушают. Так что он продолжил. Как оказалось, кто-то решил воспользоваться царящей в лавке суматоха и украл большой бриллиант. Король тут же приказал начальнику личной охраны закрыть все двери, поставить стражу у всех выходов и никого не выпускать из мастерской. Затем его высочество распорядился принести из соседнего таверны ведро помоев. Когда лохань установили на витрине, король попросил всех присутствующих, включая охрану и работников мастерской, подходить по одному к ведру и опускать правую руку со сжатым кулаком в дурно пахнущую жижу. Когда все это сделали, ведро затем вылили на мостовую, и все увидели, как на солнце засверкал бриллиант Дворянин с большим воодушевлением закончил рассказ, явно гордясь своим королем. Я, кажется, начинаю догадываться, удивленно покачал я головой, почему его так прозвали. И «Э, почему же? Мне самому интересно, какой урок вы вынесли из этой истории. Раздался сильный голос, и сеньор Мигель подскочил на стуле, кланяясь вошедшему человеку с короной на голове, явившемуся в окружении трех других дворян, которые шли за ним следом. Его высочество мог приказать всем раздеться до гола. А охране устроить тщательный обыск. Это было бы унизительно для всех, и точно пострадала бы честь того, кто украл бриллиант. Но справедливо, по моему мнению. Вместо этого, ваше высочество лишь заставил потерпеть небольшое унижение, макая руку в помой. Дабы неповадно было красть в следующий раз, но сохраняя при этом честь вору. Так что этот поступок действительно достоин того, чтобы прослыть великодушным», — отторобанил я на латыни так как в кабинете были те, кто не понимал арагонского или итальянского, а латынь все же знала большинство. Альфонсо Пятый широко улыбнулся, сел за стол и снял с головы корону, положив ее рядом. «Ну и?» Он посмотрел на архиепископа и брата Иакова, явно считая меня приложением к ним. «И кто составил этот идиотский список?» К его потрясению оба тут же посмотрели на меня. Я показал Алонсо опустить меня на кресло напротив короля поскольку парень сильно трусил, находясь в присутствии монарха. «Он не дурацкий, ваше высочество», — мягко сказал я. «Составлен мной с учетом всех предстоящих расходов по проведению такого большого общественного мероприятия». «Вы доверили составить такой важный документ ребенку?» — изумился король, смотря на архиепископа. «Кто настолько туп, чтобы это сделать?» Решение включить брата Иньего в состав проверяющих инквизиторов принял лично папа Николай V, спокойно ответил отец Иаков заставив короля удивленно на него посмотреть. «Я тут один хорошо вижу!» — Покачал он головой. «Он маленький человек, а не взрослый!» «Ваше высочество, давайте устроим маленькое соревнование!» Поскольку остальные молчали, в разговор снова влез я. «В целой области наук. Знание языков, математика, философия, богословие. Можете со своей стороны пригласить кого хотите. Я буду один противостоять всем взрослым, и посмотрим, кто из нас умнее». Альфонсо Пятый откинулся на стуле и задумался что ж, я не против согласился он поворачиваясь к своим советникам позовите из нашего двора тех кого посчитаете достойными пока мы ждали он обратился ко мне предлагаю тогда спор если победите вы я одобрю весь ваш список а если нет вы его не только сократите наполовину но еще и уменьшите вдвое время проверки братаков посмотрел на меня и под давлением стольких взглядов даже я заколебался что не укрылось от короля который довольно улыбнулся Не думаю, что это справедливо, ваше высочество. Я стиснул зубы. Вы просите от меня две вещи, взамен предлагаете только одну. Поэтому, если добавите к одобренному списку еще и личную грамоту от себя, подтверждающую, что я могу действовать на время проверки, и только в рамках нее от вашего имени и с вашего дозволения, я согласен. После окончания проверки я вам ее верну. Вот тут уже я поймал короля, и он изумленно посмотрел на меня. Ваше высочество сомневается? Поддразнил я его. Не уверена в своих людях? Альфонсо Пятый с вызовом посмотрел на меня и кивнул. «Принимается!» Затем он посмотрел на бледного архиепископа и спокойного брата Иакова. «Что скажете вы, чтобы потом не отказались от своих слов и того, что спор устроил человек, не достигший зрелости?» Архиепископ промолчал, а отец Иаков в своей обычной миролюбивой манере ответил. «В организационных вопросах я полностью доверяю мнению брата Эньего». «Тогда решено! пари заключено!» — довольно сказал король.